Ку поднял голову, удрученно взглянул на судью и пролепетал, запинаясь. «Я... я признаюсь». Он вытер пот лба затем проговорил тусклым голосом. «Корейские монахи, которые плавали на моих судах между корейскими портами и Пенлеем, проносили золото в посохах, а Хой Пен с магистром Цао действительно помогали переправлять золото отсюда в заброшенный храм и дальше в столицу». Кимсон помогал мне, а сборщик пожертвований Цухэй помогал Хойпэна вместе с десятью другими монахами, которых я назову. Настоятели другие монахи ни в чем не повинны. Золотую статую отлили здесь, в храме под наблюдением Хойпэна, используя печь, в которой сожгли тело Цухэя. А настоящую копию, сделанную мастером Фэном, я спрятал в своем доме. Кимсон нанял корейца-лакировщика, чтобы тот вложил яд в балки в библиотеке судьи Ивана, после чего отправил этого человека обратно в Корею на ближайшем судне. Ку поднял голову и с мольбой взглянул на судью. Он вскричал. «Но клянусь, во всех этих случаях я действовал по приказу, Ваша честь, а настоящий преступник — молчать!» — грозно приказал судья Ди. «И не пытайтесь навязать мне новую ложь. Завтра вам будут предоставлены все возможности для оправдания на заседании суда». И он обратился к Дзяудаю. «Возьмите этого человека и отправьте в управу». Дзяудай мгновенно связал Кул руки за спиной и увел его под охраной двух приставов. Судья Ди указал на магистра Цао, который сидел на своем месте в полном оцепенении». Но, увидев Мажуна, направляющегося к нему, он вдруг вскочил и бросился к другому концу террасы. Мажун прыгнул, магистр попытался увернуться, но был схвачен за кончик пышной бороды. Магистр Цао вскрикнул, и борода повисла, зажатая в огромном кулаке Мажуна. На маленьком скошенном подбородке магистра осталась только тонкая полоска кое-где порванного пластыря. С отчаянным воем он ухватился за свой голый подбородок, тут Тамажун и ухватил его за запястье и заломил руку за спину. Медленная улыбка озарила строгие черты судьи Ди, и он с удовлетворением проговорил про себя. Вот так, и борода тоже фальшивая. Глава 18 Судья раскрывает преступный заговор и становится ясно, кто он, Неуловимый покай. Далеко за полночь судья Ди и его три помощника вернулись в управу и все вместе прошли прямо в кабинет судьи. Судья уселся в свое кресло, а старшина Хон поспешил к чайному столику, на котором стояла жаровня, и заварил судье чая покрепче. Тот отпил пару глотков, затем, чуть откинувшись в кресле, проговорил. Великий политик, гроза преступников, правитель Ю Шо Чен, пишет в своих предписаниях судьям, что не должно он им цепляться за одну единственную версию, но не единожды пересматривать ее по мере продвижения расследования и снова и снова сверять ее с фактами. И коль скоро откроется новые обстоятельства как-то не несоответствующее ей, то не должно пытаться приспособить их к версии, но версию следует изменить в соответствии с ними или же полностью отказаться от оной. Я всегда, друзья мои, полагал это столь очевидным, что мне казалось, что и говорить тут не о чем. Однако в деле об убийстве судьи я не сумел соблюсти сие основополагающее правило. По-видимому, оно не столь очевидно, как я полагал. Он устало улыбнулся и продолжил. Как только наш прозорливый преступник, тот, что стоит за всей этой интригой, узнал, что я испросил для себя должность судьи в Пенлее, он решил удружить мне и подсобить какую-нибудь кость, чтобы мне хватило ее на несколько дней. Ему осталось сделать последний удачный ход в игре, отправить в столицу золотую статую, и необходимо было вести меня по ложному следу, покуда статуя не покинет Пенлей». Вот для чего он приказал Куменпину сбить меня с толку, и Ку пустил слух о контрабанде оружия. Ким Сон подал ему эту идею, которую сам он использовал, чтобы привлечь к делу кореянку».